Глава 48. Настя. Не могу найти себе место, когда Егор ушел. Тоска с огромной силой вцепилась в горло. Я сижу на постели, по щекам текут слезы. Метка пульсирует, словно пуская корни в моем теле. Скакиваю и начинаю ходить по комнате. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я снова решаюсь улечься спать. Нужно верить моему волку, верить. Завтра утром мы встретимся у поезда и посмеемся над этой ситуацией, но сон не идет. И в итоге, когда за окном уже рождается рассвет, я встаю и топаю к марии тихо стучу. Да, слышу ее сонный голос. Можно войти? Не могу сдержать дрожь в голосе, мне необходимо выговориться. Заходи. Марьяша в длинной белой ночнушке. Не спится? Егор не дает. Она играет бровями и улыбается. А я только сейчас понимаю, что никто в доме не знает, что Ярцев уехал. Его нет. Позвонил менеджер и сказал, что сегодня Сафаров назначил бой. Лепечу, понимая, что, похоже, крупно ошиблась. Что? Ведьма во все глаза смотрит на меня. Куда? Когда? Часа четыре назад. Чувствую озноб, обнимаю себя руками. Идиотка. Егор сказал ждать, и я ждала. Даже не подумала рассказать остальным. Может быть, его бы прикрыли. Но он же обещал. Плохо дело. Ладно, не грусти, сейчас позвоню Драгону. Пусть едет в клуб и проследит. Неспроста Мурат назначил бой так скоро. Ой, неспроста. Мария звонит Драгону, объясняет ситуацию, и тот обещает прямо сейчас ехать в Орфеон. «Ты излишься?» Схлипываю. «Я даже не подумала, я...» Не волнуйся, Настя. Егор взрослый, уже мужчина. Не нужно с ним нянчиться. Давай лучше пойдем вниз, и я заварю чай на травах. Поможет немного поспать. Пойдем. Киваю, и мы выходим из спальни. Дом полностью погружен в ночную тишину. Умиротворенную, спокойную, словно вокруг не творятся страшные вещи. Не восстают мертвые, и древнее зло не грозит пробудиться. У меня из головы не выходит одна вещь. Тихо говорит Марья, доставая из шкафа самодельные бумажные пакетики. Вся эта схема слишком сложная. То есть, ну, как так удачно могло сложиться, что ты умерла и в тебя подсадили Марьям, истинную волка, которого воскресили сейчас? Да, звучит фантастически. Хмыкаю. Рядом с Марьяшей все мои тревоги отступают. Я чувствую своеобразную эйфорию и начинаю по-настоящему верить в Егора. Буду ждать его у поезда и крепко поцелую, а потом отругаю. Где нам искать точку отсчета? Марья задумчиво смотрит на луну в окно. Твоей смерти или все же ближе? Ты думаешь, меня выбрали неспроста? Хмыкаю. Марья молчит, ставит чайник, засыпает траву в заварку. Если это так, то многое станет понятно, но она вздрагивает. Тем страшнее. Получается, подготовка к этому велась уже давно. То есть Мороз планировал свой побег. Он ждал, пока мы повзрослеем. Боже. Меня снова одолевает озноб. Звучит ужасно. Сама подумай. Девушка садится напротив, серьезно смотрит мне в глаза. Я только сейчас вижу всю картину. Все сыграно как по нотам. Сафаров лишь марионетка. Его роль в том, чтобы отвлечь нас от истинной цели его хозяина? Боги, как я раньше не поняла!» Марьяша начинает нервно тарабанить пальцами по столу. «Я не совсем понимаю. Он не мог знать, что я стану важна для Егора и что мы полюбим друг друга. Вряд ли цель именно я». Бормочу. «Не думаю». Марья встает, наливает нам чай. По кухне растекается приятный травяной аромат, вдыхаю полной грудью. «Очень хорошо пахнет». «Отмечаю. Это мой личный сбор. Первым заданием, которое мне дала Мара, было изучение полезных трав. Ты знала, что ими можно лечить буквально все безо всяких таблеток?» «Ого, правда?» «Да, и правильные сочетания могут творить чудеса», — восклицает она. «Так, не отвлекаемся, смотри. Мы исходим из того, что Ваша с Егором встреча случайно. А что, если нет?» «Это как?» Не понимаю. Ну, допустим, тебе было суждено с ним встретиться, и это, она показывает пальцем на мою метку, должно было иметь иную форму. Хочешь сказать, я истинная Егора? Настоящая? Догадываюсь. Именно. И если на минутку допустить, просто в качестве гипотезы, что Мороз знал о том, что ты истинная Егора, тогда все складывается идеально. Ты умираешь. Его слуги по приказу Его или Сафарова вливают тебе кровь мертвой Марьям и его аля, убивают сразу трех зайцев. Но как он мог знать, что я истинная Егора? Это же видает лишь луна, повторяю фразу, которую слышала от своего волка. Марья задумывается. Это мне еще предстоит обдумать. Да, Мороз никак не мог знать, кто ты, хотя мы о нем тоже ничего не знаем, в том числе и уровень его силы. Думаю, пора подобраться поближе к нему. Но как? Ему нужно сломать три цепи. Достать кровь лекары он не... И тут Марья белеет, затем ее глаза распахиваются. Она же мама... Егора. Внезапно осеняет и меня. Достаточно его крови? А что, если все это лишь ради того, чтобы забрать кровь наследника лекары и разорвать первую цепь? Сложная задача. «Ярцев ни разу не проигрывал поединок», — выдыхает Марья. «Думаю, этот бой перенесли, чтобы помешать нам поехать в твой город и найти там доказательства, что твоя смерть не была случайной». Я зеваю. Мысль о том, что злой дух мог знать о том, кто я еще до моего рождения, не укладывается в голове. Это слишком. Ведь если Марья права, то мои родители не погибли в автокатастрофе. Их убили?»